Глава 17. В эту ночь я так и не спал. Поднялся рано и понял, что смысла валяться дальше нет. Поэтому натянул потрёпанную одежду и вышел из дома. Вокруг царила тишина, мобил остался там же, где припарковал, у забора. Поэтому спокойно сел за руль и направил его к борделю. У меня там гости, нехорошо заставлять их ждать. Учитывая утренний час, клиентов уже не было. Только охранник дремал на посту. «Господин Колден», — он склонил голову, едва завидев меня, — «у нас сегодня без происшествий». «Рад слышать», — ответил ему. «Где разместили Беркера?» «Ждет вас в лазурных апартаментах». «В апартаментах, значит». Стоило пройти вдоль коридора, как из дверей вынырнули еще двое охранников. «Бдят». «Что ж, моя охрана работает как часы, но не приставлять же их к себе». Алексу и Сане навечно. И потом, никому нельзя доверять на все 100. В моём личном списке доверия значилось всего три имени. Теперь на два больше. И то я пока сомневался, учитывая ночные подвиги Сани. Люди, которые туда попали, проверены временем, а остальным ничего не светит. Толкнул дверь лазурных апартаментов. Кажется, у Беркера ночь тоже не сдалась. Он сидел на диване, маленький, как зверёк. А, завидев меня, подскочил и бросился вперёд. Но его перехватила охрана и усадила обратно на диван. Я же сел в кресло и закинул ногу на ногу. "Доброе утро, господин Беркер", сказал этого неудачливому дельцу. "Господин Колдин, что произошло?" Он заговорил и стал заметно как трясётся его подбородок. "Время долго ведь ещё не вышло и достаточно", перебил его. Дело не в долге, уважаемый господин Беркер, а в том, что ваши люди нанесли мне не очень приятный визит. Как видите, я жив. Наверное, вам бы не хотелось, чтобы это было так. "О чём вы?" Беркер часто-часто заморгал, отчего его и так маленькие глазки стали казаться совсем крошечными. "Господин Колдон, я бы никогда. Мы же с вами не первый год. Впервые вообще об этом слышу". "Да? А по вам не скажешь", окинул его цепким взглядом. Сильно нервничайте, дрожите, как лист на ветру. Нехорошо лгать тем, у кого в руках оружие. Господин Беркер махнул рукой, и к горлу Беркера приставили пистолет. Хорошо, я всё расскажу, пискнул он. Да, это я послал тех двоих. Я у меня не было денег на оплату долга, а ко мне пришёл человек и предложил крупную сумму, если найду тех, кто от вас избавится, и деньги будут у меня, и долг исчезнет. Что за человек? Как его зовут? Едва удержался, чтобы не придушить мерзавца на месте. Я не знаю. Беркер уже откровенно трясса. Как он выглядел? Я не видел лица. Высокий, как вы, худощавый, больше ничего. Темно было, он в маске. Деньги дал? Нет, вы же живы, сказал: "Умрёте тогда, значит, сегодня ночью. Ты применил план Б?" Какой план? Вот теперь его удивление было искренним. Нет, это не я. «Может, он еще кого нанял? Отпустите, господин Колден, я деньги верну, еще и сверху приплачу, клянусь!» «Продашь меня подороже?» Я усмехнулся. Наверное, улыбочка вышла та еще, потому что Беркер вытаращил глаза и отчаянно забулькал. «Удар беднягу хватит раньше, чем я с ним расквитаюсь». «Кендан, Бэтс, избавьте меня от него», — приказал охране. «Да, я редко шел на крайние меры, но глупо играть в благородство, когда тебя пытаются убить». Ребятам не надо было приказывать дважды. Они подхватили Беркера под руки и потащили прочь. Тот истошно завопил, вырываясь. Хорошо, что его никто не услышит. Теперь уже никогда. Тревожило только одно: за Беркером кто-то стоит. Этот кто-то натравливает на меня врагов, оставаясь в тени. Значит, надо нанести ещё один визит куда более неприятный. Вот только я не знал, где искать Айва. Пришлось использовать кристалл связи. «Утро доброе!» — откликнулся Айф почти сразу. «Это Ральф. Мы проверили Беркера. Он во всем признался. Надо бы увидеться, Айф. Заодно нам тебе денежки. Лучше передать через кого-нибудь. Я немного занят. Это срочно. И ты заинтересован в нашей встрече больше, чем я». «Даже так?» Мне удалось удивить собеседника. «Хорошо, Колден, но сегодня не могу. Давай завтра в полтень в кафе Шума на Виан Лейн. Идет кафе Шума?» «Полдень. Не лучший вариант. Идет. До завтра, Айв. До завтра, приятель. Демон из бездны тебе, приятель. Увы, кроме Айва сдать меня врагам было некому. Осталось узнать, кому я так понадобился, и нанести ему визит. Дружеский такой визит, чтобы знал, как покушаться на мою семью. Около полудня справился со всеми делами и поехал к Дэну». Признаться честно, не хотелось. Старик ведь не отстанет с уговорами. Надо поскорее найти жилье и съехать. Я бы даже снял номер в гостинице, но там и речь не шла о безопасности. Так что вариант неподходящий. Уже подъезжая к дому Скайдена, заметил белоснежный мобиль. Только не это. Новую игрушку Эба сложно не узнать. Белых мобилей не так много. А раз явился, значит, по мою душу. Когда Дэн успел обо всем ему рассказать... На особым выборе у меня не осталось, так что пришлось идти в дом. Как и ожидал, Эп и Элис сидели на диванчике и мирно пили чай. Дэн расположился напротив, рядом с ним напряжённой статуэткой замерла Сандра. Хорошо, что в своей одежде, а то выглядело бы глупо. Алекса не было видно. Как и собрание, решил, что выскажу своё возмущение Дэну потом. Неужели в мою честь? Естественно. Оп глянул на меня так мрачно, как будто это я поджог собственный дом. Отец рассказал обо всём, что случилось. Что будешь делать? Стреляться, Скай? Устроить такой ответ. Плюхнулся на диван рядом с Сандрой и приобнял её, а то что-то она выглядит перепуганной. Тебе бы всё шутить. А что мне? Плакать? Извини, за всю жизнь ни слезинки не проронил и сейчас не собираюсь. Того, кто это сделал, всё равно найду. Я уже близко. Главное, чтобы он не нашел тебя раньше. Скай, как всегда, все утрировал. Слушай, мы тут, пока тебя не было, пообщались. В общем, переезжай пока к нам. С какой стати? Ага, чтобы присматривать за мной днем и ночью. С той, что в мой дом сунется только сумасшедший, ответил Эб. Я тоже так думал. Теперь у меня нет дома. Альф, я стихийник. Думаешь, твои враги смогут со мной тягаться? А я, по-твоему, белой мышской? Колден. кажется, я разбудил вулкан, потому что Эберт выглядел злым как демон. Конечно, я понимал, что он просто обо мне беспокоится, но Скайден во всём и всегда перегибал палку. Уж такой дурной характер. Хватит вам, мальчики, вмешалась Элис, перехватив руку мужа. Ральф, Эберт прав. Во-первых, тебя никто у нас искать не будет. Во-вторых, даже если будет, не доберётся. В-третьих, не все рискнут связываться с Эбертом. Я уже не говорю о том, что ты не один, и твой сын нигде не будет в большей безопасности, чем у нас. Мышка говорила дело. Я готов был это признать, но гордость ещё сопротивлялась. Ральф, послушай их, пожалуйста. Голос Сандры прозвучал неожиданно. Я взглянул в её наполненные страхом глаза и ответил: "Хорошо, убедила мышка, но потом не говори, что я вас не предупреждал. Хоть одно здравое решение", прошептал Эп. Вообще-то, я тебя прекрасно слышу, дружище. И если бы не крайний случай, ни за что бы не согласился. Тогда собирайся. Поехали. Что собирать-то? Все мое имущество на мне. Хотя я кривил душой, так как прихватил некоторые вещи из борделя. Не щеголять же в закопченной рубашке. А вот гардероб Сани и Алекса следовало срочно пополнить. Вот только отпускать их куда-либо я опасался. «Сани, позови Алла», — попросил Сандру. Стоил, Сань, выйти за дверь, как Эберт и Восс перестал сдерживаться. Почему ты сразу к нам не поехал, высказывал тихо, но угрожающе. Мы что, тебе не друзья, потому что была ночь? И я не знал, есть ли кто-нибудь на хвосте, так же тихо рычал ему в ответ. Надо было привезти убить к тебе домой? Ты говорил, что всё под контролем. Всё и было под контролем. Видишь, мы живые, здоровые, даже блохи не пострадали. Какие блохи? Кашачи? у меня шкот забыл персик как раз появился в дверях на руках у алекса сын заметил знакомые лица и за улыбался здравствуйте кивнул эбу и элис мой сын алекс представил его мышке а это жена эберта элис какое-то время мы поживём у них глаза алекса загорелись подозрительным любопытством надеюсь хоть его не потеряю в скайдановских лабораториях идём эп поднялся с дивана да «Ничего медлить. Нам с Аней еще надо по магазинам пройтись, раз уж остались без всего. А Алекса оставляю на вас». «Почему?» – тут же возмутился сын. «Не обсуждается. За мной». Мы попрощались с Дэном и расселись по мобилям. Да, не хотелось мне оказаться под крышей скайденов. И мне, и им лишние неудобства. Но сейчас это действительно казалось разумным». Ничего. Завтра прижму Аива, узнаю, кто идёт по мою душу и займусь поисками жилья. А пока что надо убедиться, что без меня с сыном ничего не случится. Привычная дорога до дома Скайданов, привычная для меня. А вот у Алекса при виде огромного особняка кругились глаза. Он, похоже, даже не верил в то, что такие дома бывают. А я привык к более сдержанным условиям жизни. Меня не привлекали подобные строения, в которых можно заблудиться или искать кого-то полдня. Мы въехали во двор. Я оставил мобиль охране, собрав только сумку с самым необходимым, прихваченную из борделя. Надо быстро устроить Алекса и ехать по магазинам. Ненавижу магазины. Но, увы, назрел необходимость. Мы едва вошли в дом, когда на лестнице показалась гувернантка Эша с мальчиком на руках. Она спустила его на пол, и мальчишка потопал к нам. «Раф!» – выдал он обрадованно. «Да, он всегда был счастлив меня видеть». «Привет!» подхватил его на руки. «Как самочувствие? Выздоровел? Вижу, что здоров». «Иногда мне кажется, что Эш любит тебя больше, чем нас», рассмеялась Элис. «Просто он видит вас чаще, а я появляюсь редко», ответил ей, а Эш уже тащил меня куда-то. Я обернулся и заметил, как на нас смотрит Алекс с плохо скрываемой ревностью и даже какой-то завистью. Сын уловил мой взгляд, мигом угомонился и сделал вид, что крайне увлечен персиком, который решил тут же осмотреть новые владения. «Кися!» – выдал Эш и рванул за котом. «Не трогай!» – взвелся Алекс, а затем, видимо, понял, что со стороны выглядит глупо и добавил. «Он может поцарапать!» Но Эш был все равно. Он обожал животных, но и Эп и Элис пока не рискнули обзавестись питомцами. Поэтому стоило сыну увидеть где-то птичку, собачку или кота, начинался шум и гам. Персик отнёсся к Кешу благосклонно, так же как и к его отцу. Позволил себя погладить и довольно замурлыкал. Алекс нахмурился ещё сильнее. Ревность, она такая. Я подошёл к сыну и опустил руку ему на плечо. Тот вздрогнул, словно сам себе не веря. Но его лицо стало спокойным, даже умиртвлённым. Много ли мальчишки надо для счастья? Ладно, по магазинам пойдёшь с нами, сказал ему. Но покупаем всё быстро, нигде не задерживаемся. Хорошо, Алекс просиял. Пойдём, провожу вас в гостиные, говорила Элис Сандре. Вы с Ральфом вместе живёте или как? Сандра покраснела и покосилась на меня. Вместе. ответила тихо. В глазах Элис на мгновение мелькнуло изумление, но она быстро взяла себя в руки и повела Сандру вглубь дома. Я пошел за ними оставить сумку. Эб остался с Эшем и Алексом. «А знаете, — говорила Элис на ходу, — поеду-ка я с вами. Мне тоже не мешает обновить гардероб». Я представил двух женщин среди магазинов одежды и закусил губу, чтобы удержать возмущение. Так мы до ночи не вернёмся. Хорошо хоть встреча с Айвом только завтра. Отпустил бы их самих, но мало ли, вдруг врагу понадобится Сандра. Придётся терпеть. Эберт с собой потащить, что ли? Не одному же мне страдать. Комната выглядела просторной и уютной, и больше по размерам, чем моя спальня вместе с гостиной. Я забросил сумку в шкаф и вернулся в холл. А девочке ещё что-то обсуждали. Элис едет с нами, сообщил Эберто, и настройно очень решительно. Составь же компанию. Почему нет? На работу всё равно не собираюсь. Скайден пожал плечами, видимо, верно рассчитав, что отказ не приму. Я нашёл взглядом Алекса, тот сидел на полу рядом с Сэшем, а между ними довольно жмурился Персик, звезда сегодняшнего дня. День обещал быть ещё более утомительным, чем ночь. Зато я из чистой совести забрался в мобил Эба, предоставив ему сесть за руль, потому что глаза откровенно слепались, не хватало ещё куда-нибудь влететь. Сам закупился быстро, а Элис и Сандро неслись, только пятки засверкали, и Алекс с собой тащили, чтобы был не скучно. Я следил за передвижениями Сандры и сына через их браслеты. Пока всё шло нормально, поэтому мы со Скайм расположились за столиком кафе внутри торгового центра и пили кофе. Не привычно видеть твою семью, заговорил Эб. Они забавные, не поверишь, но мне ещё более непривычно, ответила ему. Всё никак не пойму, откуда ни свалились мне на голову. Значит, ты и правда встречаешься с этой девушкой. Встречаюсь ли? Скорее мы вместе живём. Но всё не определённо. Эб задавал те же вопросы, что и его отец. Не верит, что мне мог тут понравиться. На моей памяти это первая твоя постоянная подружка. и мать Алекса, наверное. Да, где-то так. Но мать Алекса не подружка, а жена. Тайны тайны. Иногда мне кажется, что у тебя тайн больше, чем у всего города. Неправда? Вспомнилось с Саней и накопившиеся вопросы. Почему я не начинал их задавать? Потому что в какой-то степени боялся ответов. Хотелось, чтобы Сандра сама обо всём рассказала. Но я понимал, что вряд ли это произойдёт. Только ответы терпели, а моей предполагаемой убийцы – нет. «Что собираешься делать?» – вклинился в мысли голос Эбба. «Искать, найти и стереть с лица земли». И так понял, о чем речь. «Вернуться к нормальной жизни. Что-то наши дамы задерживаются, не находишь?» «На то они и дамы. Эльц полезно развеяться в женской компании, а то сидит или со мной на работе, или дома с Сашем. Да и твои подруги тоже. У вас выдалась непростая ночка. Не то слово». Расскажешь подробности? Пришлось рассказать. Эб бы всё равно выпытал. У него большой опыт общения с Деном. Умеет правильно вести допрос. Я как раз повествовала о том, как добрались до Дена, когда появились наши дамы с ворохом пакетов, и ещё больше пакет фани навесило на Алекса. О, счастье. День покупок завершён. И объяснения тоже. А вот завтра вопросов может стать куда больше.